Глава шестая. Четверг. Вечер. «Хотел связаться», — сказал Никита Николаевич, отдышавшись. Предупредить хотел. А у тебя монитор не работает. Зачем ты его отключил?» «Вот и я о том же», — заметил дознаватель. «С наставником они тут что-то мудрили», — пояснил он специально для профессора. В сеть лазили?» Андрей обернулся на стену. Гнездо разъема было пустым шнур от монитора лежал на полу ну и как результаты спросил профессор сильно поумнел никита николаевич андрей многозначительно загнул брови и показал глазами на полицейского ты рожи мне не строй прикрикнул белкин нет не сильно выдавил андрей не успели мы что не успели это «Секрет! Это лично, Иван Петрович, к делу не относится!» «Черт с тобой! Пускай у сетевого надзора голова болит!» «Теперь с вами, Никита Николаевич! То, что вы пришли, это просто замечательно! Выкладывайте!» «Что я вам выложу?» «Гипотезы? Догадки?» «Нет у меня никаких гипотез!» – отрезал профессор. «Я, гражданин-дознаватель, от научной деятельности отошел!» Пенсия у меня. Либо гипотезы, либо преступные замыслы. Выбирайте, что вам по душе. Наручники у меня с собой. Давайте, Никита Николаевич, мстительно улыбнулся Андрей. Подоконники у кого-то там скользкие, друзья с ножницами. Колитесь. «Э, э, дурак ты, повторил профессор. Хорошо. Раз уж все так получилось. Были бы вы из неотложки. По-другому бы со мной разговаривали. Я не врач, я полицейский, напомнил Билкин. Там тоже не врачи. Я про другую неотложку, которая людей убивает. Так так, интересно. Дознаватель протянул руку к диску, но ну, передумал. Диктофон продолжал записывать. Неотложка! Дальше. Начать нужно с того, что мой интеллект статус составляет не 60 баллов и не 140, а 1300. 1300? Картинно изумился Иван Петрович. Надо же, больше, чем у меня. Но вам нравится жить в Бибереве 6. Здесь воздух полезней. Не поясничайте. У многих местных ИС выше того, что стоит на карточке. У Павлова, у Тарасова. Да, у них, на самом деле, было не по сто баллов. — И за это их убили, — догадался Белкин. — Кто? Врачи из неотложки? — Это совсем не та неотложка, я уже сказал. — Понимаю. Иван Петрович все-таки выключил диктофон и отодвинул чашку. — Кого еще можете назвать? — Конюхов, Гриценко, Филимонова Мария. Дознаватель мгновенно помрачнел а из живых. «С этим сложнее. Я, Эйнштейн». «Кто?» — подпрыгнул Билкин. «Другой Эйнштейн. Григорий Исакович из 33-го блока. Да и у нашего общего знакомого, профессор покосился на Андрея, тоже не все ладно. В ближайшее время его трогать не будут, но определенная опасность существует. Не такая, конечно, как у меня». «Мне-то буквально несколько дней осталось, и я недавно узнал». «Вам угрожают?» «Они не угрожают», — покачал головой профессор. «Они приходят и убивают». «Не отложка», — уточнил Иван Петрович. «Она самая». «С официальным заявлением обращаться будете?» «Вы же мне не верите. Сумасшедшим считаете». «И к тому же они сильней». «Сильнее полиции?» «Я обижусь, Никита Николаевич». «Их сила в том, что их нет». «Как бы нет», произнес он сударинин. «Пока вы не поверите, вы нам не защита. Наоборот, половина их работы вашими же руками делается. Даже Андрей не верит. Что ты скалишься, дурачок? Другие хоть осознают. А ты глупый. Как барашка прирежут и не сообразишь, кто, зачем и почему». Никита Николаевич, вмешался Белкин, вы мне свидетеля не запугивайте. Чего уж там? Он не боится. Лихой да удалый. Сейчас ему еще и С поднимут. Ха -ха. Невозможно это, Андрюшенька! Невозможно! Все, Никита Николаевич, оборвал его Андрей, побложили и будет. У меня тут не камера для допросов. Это я вам, Иван Петрович, слышите? «Нечего тут. Все. Вот когда я, лично я, кого-нибудь убью, тогда и приходите. А так, без меня разбирайтесь. У меня еще дел по горло. Мне еще за подарками идти. Для друзей. Завтра же праздник. День единения народов». Профессор посидел, раскачиваясь, и медленно встал. «Благодарю за угощение, чер Андрей Белкин». — добавил он после паузы. — Полиции я не нужен, — обратился он к дознавателю. — Если готовы сообщить что-нибудь конкретное, милости просим. — А нет, дело ваше. — Про неотложку, извините, в протокол заносить не буду. С таким протоколом и меня в клинику отправят за компанию. — Ну да, ну да, — пробормотал профессор. — Всего хорошего. Андрей не тронулся с места. Никита Николаевич сам доковылял до двери, сам себе открыл и сам же закрыл. «Взял и обидел человека», — равнодушно сказал Белкин. «А вы что, не обиделись?» — Также равнодушно молвил Андрей. «Мне по должности не положено». «А что вы за ним не пошли?» «Вы им так интересовались?» «Ты теперь представляешь, куда больше интерес!» Иван Петрович собрался сесть в освободившееся кресло, но что-то углядел возле кровати и, нагнувшись, подобрал книгу. «Федор Достоевский», — прочитал он на обложке. «Ты это серьезно?» «У меня дочь на него жалуется. Говорит, лучше метлой махать, чем экзамен по литературе». «Хочет, пусть машет». «Ей всего семнадцать лет и уже четыреста баллов. У меня на нее большие надежды». Обгонит отца, как пить дать? Еще и гнушаться будет. Андрей разгреб на столе горку крекеров и молча сгрыз какое-то животное. «Я тоже в свое время споткнулся», продолжал Белкин. «Об этих, Карамазов. Спасибо, юридическая академия, не филфак. Кодексы, психология, тактика допроса». Он громко захлопнул книгу и посмотрел Андрею в глаза. «Что тебе сказал наставник?» Язык проглотил? Хорошо, только да и нет. Ты на голову что-нибудь надевал? Кольцо такое с проводами? Нет, честно ответил Андрей. Ему даже не пришлось складывать пальцы крестиком. Проводов действительно не было. Тебя в пять лет забраковали. Ты, наверное, уже не помнишь, как контроль проходил. Датчики исчитывающий блок... Блок через терминал подключается к сети и связывается... С чем-то там связывается. Я не инженер. Ты понимаешь. Но это делается только три раза. После 20 лет полному контролю никто не подвергается. Потом уже проще. По сетчатке. Это тебе знакомо. Это мы все каждый месяц. Иван Петрович подошел к окну и застыл, будто хотел увидеть, как с доме напротив убивает Аристарха Павлова. «Зачем тебе статус, Мерили? Тебе 32 года. Твой ИС давно сложился, и ничего нового в тебе уже не появится. Плюс-минус процент. Ерунда». «Это незаконно?» «Если бы было незаконно, я бы кинул твоего наставника мордой в пол, и все показания он давал бы лежа на животе. Но это всего лишь непонятно. Всего лишь. Задержать его я не могу. Блок считывающий был? Резко спросил Белкин. Был блок? Я знаю только один блок. Номер 37. Я в нем живу, раздельно проговорил Андрей. Не желаешь, да? Иван Петрович взял со стола диктофон и убрал его в карман. При этом Андрей не успел заметить, горят ли на диске какие-нибудь лампочки или нет. — Хозяин-барин, — сказал Белкин, — по крайней мере, я знаю, из кого жилы тянуть. В случае, если тебя убьют, Сергей Сергеевич запираться не станет, всех назовет. — И все кончится хорошо, как у Пушкина. Счастливо. — Ага. Может, еще чайку? Глядишь, еще кто-нибудь пожалует. — Счастливо, — повторил дознаватель и, хлопнув его по плечу, вышел.